Август, двадцатая, Южный Харат, поле боя. Санделла садил коня. Как и говорил тот презренный трус, из числа разряженных тхеремских дворцовых стражей дальше пути не было. Выходит, не врал, может, и не надо было ему голову рубить. За десять дней Горбун одолел весь Харат, оставив по себе долгую память. Он шел знакомыми путями, где еще встречались люди, хорошо помнившие его и Олмера. Однако уже у Хрисады удача ему изменила. Он нарвался на конный патруль Харадримов, которым командовал молодой, горячий, а значит и глупый десятник. С горбу нас требовали какую-то подорожную. Начали расспрашивать, откуда он едет, куда и зачем. Дело кончилось с тремя трупами и парой раненых, и их следовал бы добить. Но эти шакалы валялись в ногах, вымаливая пощаду, и сердце старого мечника дрогнуло, едва ли не впервые в жизни он оставил этих гиен жить. А потом ему на плечи села погоня. Он оторвался, прикончив еще несколько человек, и сумел ускользнуть, запутав тхеремца в джунглях, для северянина, внезапно оказавшегося там отблаверная смерть, но Санделла, видать, оказался слишком жестокой жилист, не по вкусу старой мамаши, как называли костлявую в степях Истланда. Он прорвался сквозь лесную крепь и вышел на пепелище. Полмесяца миновалось того дня, как на этом поле сошлись Рати, Перьяруких и Великого Тхерема. Победа оказалась на стороне Харада, хотя, можно сказать, никто не победил. Обе армии погибли почти целиком, но Армада Перьяруких более не угрожала прорывом на север, и в Хрисаде сочли самые настоящие победы. На умбарские рынки были отправлены новые покупатели, а на золотых рудниках рабам наполовину подняли дневной урок. Да, прошло полмесяца. Но пепелище осталось таким же, как и в первый день после боя. Равнину покрывал толстый, спекшийся слой грязи, застывший под лучами южного солнца после ливня, погасившего пламя. Кони храпели и отказывались идти дальше. Обугленные островы деревьев торчали точно руки мертвецов, все еще напрасно о помощи нигде. До самых гор Сандела не видел ни малейшего признака зелень. У него был с собой небольшой запас провианта на черный день. Обычно он добывал пропитание охотой, но здесь, на выезженной земле, охотится было ненково. Горбуну предстояло свернуть с прямого пути и, уклонившись к западу, обойти мертвое место. Санделла постоял несколько минут, обозревая черную равнину. Даже сейчас он не выбирался на открытое место, и потому первым заметил невысокую фигурку, что, ведя под усцы коня, медленно брела по пепелищу, глядя себе под ноги, словно что-то отыскивая. горбун прищурился Вглядываясь, взор старого воина был так же остр, как в дни молодости. В уравнение шла девушка, правда вооруженная до зубов. Словно что-то почувствовав, девушка внезапно остановилась, резко повернулась в сторону Санделла, повернулась, взглянула, и одним движением взлетела в седло, погнав коня к скрывавшим грабуна заросли. Губы Санделлы скривились в недоброй холодной усмешке. Заученным движением он вытянул из саадака хасский лук, Должил стрелу, в широкое костяное кольцо лучник он так и носил на большом пальце, не снимая. Горбун не любил чародеев. К коим он и не без основания относил все кто умеет чувствовать взгляды. Ничто не могло выдать старого мечника. Тихо стояли приученные лошади, даже ветер дул ему в лицо. Немного изменим поправку, аккурат в плечо войдет. С коня шибем, а там видно будет. Расспросим, кто такая и зачем здесь. Подняв лук, Санделла резко вытолкнул вперед левую руку. Он стрелял, как принято на востоке, а не на западе. Вводился сам лук, а тетива как бы оставалась на месте. Задержал дыхание. Наконечник плавно качнулся раз, другой ловя цель — Стрела ушла хорошо. Сандалы чувствовал, как мчится навстречу плоти и узкий наконечник специально утяжеленной стрелы. Такими хасские удальцы насквозь пробивали гномьи доспехи в Тарбатской битве. Сейчас, сейчас. Краткий миг оказался долог Хотя в реальности, конечно, едва ли минуло мгновение. Только и успеешь, то глазом моргнуть. Горбун увидел, как девушка внезапно привстала в стременах и с легкостью поймала стрелу прямо в воздухе. Сандала прищурился. Правда, удивить его подобными штуками было нелегко. Хасские и ангмарские мастера показывали не такое, и он ничуть бы не изумеился, если бы это проделала не хрупкая и с виду всадница. Вторая стрела сорвалась следом за первой, и отшибло в сторону блеснувшие лезвие сабли. Санделла резко выдохнул и взмахнул мечом. Похоже, дело будет жарким. Левой рукавой она уже сжимала метательный нож. В рубке от него немного толку. и мне отразишь вражий удар. Разве что отведешь, если удачно. Но Санделла мог метнуть короткий клинок из любого положения, хоть стоя, хоть сидя, даже лежа. Он не вышел на открытое место. А вот его противница, очертя голову, ринулась в кусты. Но зачем же так? Метательный нож вырвался из руки горбуна коротким серебристым взблеском. Звон! Сабля вновь оказалась там, где надо, на долю секунды раньше брошенного ножа. А затем с лица горбуна сошло его всегдашнее холодно-невозмутимое выражение. На опустившемся широком мече звякнули кольца. Жлетевшая вверх, готовящаясь к удару сабли, застыла на полдороги. — Это ты? — разом воскрикнули и горбуны, девушка. Однако оружие осталось наготове. — Санделла? — Уэсси? — Нет, не Уэсси, давно уж не Уэсси. — Тубала? — Тубала, что за варварское имя? Не более варварское, чем здешние края. «Как ты сюда попала? А как ты сюда попал?» Этот вопрос тоже вырвался у них одновременно. Сандела растянул губы в подобие улыбки. «Я не сошелся с Олвином. Уж больно ему хотелось все делать по-своему. Отправился на юг. Хотел стать наемником в Тхеремской армии, но с ними у меня тоже вышла неприятность. пришлось бежать Вот оторвался от погони, теперь думаю свернуть на восток, там мечи, говорят, в цене. Ну, а ты? Я гоняла за известной тебе троицей. Один недомерок с волосатыми ногами, и двое добуголовок громил гномов. Красивое яйцо тубало и сказилось. Вот как! Санделла поднял бровь, точь в точь, как эльфийский принц в форве, при встрече у камня пути. — Ты что, еще не бросила эту бредовую затею? — Не бросила, и не брошу никогда! — с горячностью воскликнула Оэсси Тубала. — Мы же говорили об этом. — Но тогда тебе было только десять лет, — заметил Санделла. — Ничего не изменилось, — последовал холодный ответ. Санделла пожал плечами. «Давно известно. Коли Оэсси что-то взбрело в голову, обратно уж ничем не выебьешь», — заметил Санделла, оценивающе приглядываясь к юной воительнице. «Вот именно. Я рада, что ты это понимаешь», — Тубала смотрела холодно и надменно. «Точно госпожа на слугу». Санделла едва заметно усмехался уголками рта. В опущенной правой руке по-прежнему оставался его широкий и странный. Непривычный оку западного воителя меч, Тубала платила тем же. Острье сабли саблей смотрело в землю, но, видно было, воительница готова к немедленному бою. — А как ты поняла, что я на тебя смотрю? — спокойно осведомился Сандела. — Давно умею. Только ты раньше не замечал. Тубала небрежно махнул рукой. — А вот зачем ты стал стрелять? — Не люблю чародеев. — усмехнулся Горбун. Простому смертному ощущать чужой взгляд не положено. И потом ты так ринулась на меня, что неустрашимый воин великого Олмера. Последние два слова она произнесла с истинным благоголением. Тотче же испугался настолько, что схватил дурацкую палку с натянутой веревкой и жил. Услышите слова Фолко, сын Хамфаста, он тотче же решил бы что неминуемо кровавое смертвоубийство. Санделла лишь равнодушно повел плечом. «Думай, как хочешь. Давно прошло время, когда слово мое хоть что-то для тебя значило. Твоя троица что же оказалась в Хараде? Именно так!» — надменно бросила Тубала. «Я гнала за ними от самой Хрисады и перебила тьму народа. Понятно». Придется сделать пресветлому правителю великого Дхерема хороший подарок, чтобы он закрыл глаза на твои шалости, — закончил Горбун. — Не твое дело? — отрезала Тубала, кусая губы. — Не мое, не мое. Давно уж не мое. Слово с меня снято. Так что хоть на дно морское ступай, коль не имется. Ладно, да скажи про врагов твоих, и расстанемся, Тубала. — Ишь! — Тубала презрительно скривила, спряча за броваду непритворную растерянность. — Какой ты стал, однако! — Уж каков есть! Невозмутимо ответил Сандела. «Ну, — но так что? — Меч у тебя какой интересный! — протянула воительница, словно не слыша слов горбуна. — А колечки эти зачем? — А веселее, когда они звенят, — заметил воин. Тубала вновь скорчила гримасу, но ничего не сказала. Санделла смотрел на нее спокойно и твердо. — Они дважды улизнули у меня из-под носа. Нехтя буркнула, наконец, воительница. Следы вели к этому полю, и здесь я их потеряла. — Я так понял. Тут полегла бездна народу, — обронил Санделла. — Может, они тоже погибли, и тебе больше некому мстить. Ты забыл, что на них мифриловые доспехи. Они не спасут от огня. Но сами-то доспехи должны были уцелеть, если их не прибрал к рукам какой-то счастливчик. Нет! Яростно выкрикнула Тубала, кулаки сжаты, руки плетисты груди, в глазах бешенство. Свистнула сабля, посыпались срезанные ветвью. Нет! Я бы почуяла, я бы учуяла горе и отчаяние металла, стон их костей. Нет, они живы! Теперь мне надо снова взять след. С радостью тебе подскажу. Они пошли на запад, к морю, иной дороги нет. Сама знаю, — бросила Тубала. Я найду их, чего бы мне это не стоило. Ну и отлично. А теперь давай-ка двигаться. Что-то мне захотелось поглядеть на здешний океан. Надеюсь, он получше, чем у той эльфийской крепости. Тубала издала сдавленное рычание да как пойдем невозмутимо поинтересовался сандел иди куда пожелаешь у меня свой путь последовал гордый ответ горбун огляделся по сторонам словно отыскивая кого то не хотелось бы тебя разочаровывать но по пути я столкнулся с компанией очень решительных эльфов аварий и они любезно согласились последовать по моей тропе на юг едва ли им понравится если ты захочешь меня прикончить, так же тебе лучше не спорить со мной, Тубала. Вот как! Девушка гордо рассмеялась. Хотела я глянуть на этих парней. Белоперённая стрела звякнула о лезвии опущенной сабли. Ай! Казалось, Тубала и впрямь ошарашена. Резко пригнувшись, она растерянно озиралась по сторонам пытаясь угадать, откуда прилетел смертоносный подарок. Я же предупреждал тебя, — хладнокровно заметил Санделла, — эльфы любят меня не больше твоего. И пообещали утыкать стрелами, как ежа, есть так я под усом поперек дороги, но в то же время я им нужен, так что ты мне не прикословь. — Они что, следят за тобой, — прошипела Тубала? — Именно так, — спокойно согласился Санделла. — Все время... Оказалось, что порой бывает полезна даже слежка, так что учти. Если мы схватимся, убить меня тебе все равно не дадут. Тубала опустила голову в бессильной злобе, закусив губу. Меткость эльфийских стрелков давно уже вошла в пословицу. — Одним словом, есть хочешь испытать мой меч, давай, — закончил сандел Слишком много чести драться с тобой, снага. Пытаясь овладеть собой, выдавила тубала. — Ай-яй-яй! Сколько слов! И какие! — Вряд ли не понравятся эльфийским бойцам! — безмятежно откликнулся горбун. — Итак, твое решение! — Ладно, — процедила воительница, — и идем. — Но если ты станешь у меня на дороге, клянусь, тогда тебе не помогут даже твои хваленые эльфы! Сандела вновь усмехнулся. Точно взрослый, которому грозит обиженный ребенок, они направились на запад.